Сэнди пропустил Дэну вперед. Комната тонула в сигарном дыму. Олес, толстый, лысый господин, как две капли воды, похожие на морского окуня, наряженного в белую рубашку и черные пластиковые очки, сидел с сигарой в зубах за столом длиной в десять футов. Он не поднялся им навстречу, лишь бросил на нее беглый взгляд и продолжал орать в трубку, оставив их стоять. Они ждали. а маленький человечек с блестящей от пота лысиной все бронил и бронил того, кто находился на другом конце провода. Чем больше на Дену не обращали внимания, тем больше она заводилась, она чувствовала, как наливается краской лицо. «Уж если Денна что-то и унаследовала от матери, так это гордость». Она не позволит этой мелкой жабе оскорблять ее, как бы она не жаждала получить эту работу. В ту секунду, как Айро Олес положил трубку, Дэна подошла прямиком к столу, перегнулась и вынудила его обменяться с ней рукопожатием. Здравствуйте, мистер Олис. Я Дэна Нордстром. Очень рада с вами познакомиться. Нет-нет, пожалуйста, не вставайте. Мы присядем. Уоллес таращился на нее, словно она свалила с Марса. Дэна села и одарила его улыбкой. «Итак, мистер Уоллес, расскажите немного о себе. Я люблю сначала узнать человека получше, прежде чем соглашаться у него работать». Он посмотрел на Сэнди Купера, но тот был обескуражен не меньше. Уоллес вынул за рта сигару. «Что за это, что шутка?» Сэнди пытался исправить ситуацию. «Э, — Мистер Уолис, вы случайно не успели просмотреть присланные записи? Не дав олису ответить, да бросила взгляд на свои часы и сказала. — Ох, черт! Жаль, что я не могу остаться. Я очень не извиняюсь, мистер олис но, к сожалению, мне пора. Опаздываю на другую встречу. Но она поднялась и снова пожала ему руку. «Всегда приятно познакомиться с таким очаровательным джентльменом, с такими прекрасными манерами. Пока! Сэнди, созвонимся!» Оба мужчины с открытыми ртами глядели ей вслед. В ожидании лифта Дэна сказал: «Он свинья!» Секретарь, не поднимая глаз, ответил, «Тоже мне новость!» Когда двери лифта закрылись, и Дэна осталась одна, она расплакалась. олис в кабинете орал на Сэнди. — Она что, сумасшедшая? Ты тратишь мое время, приводя сюда психов? Что с ней такой? Простите, мистер Уоллес, даже не знаю, что стряслось. Она очень хотела получить эту работу, прилетела ради этой встречи. Ты уверен, что она не чокнутая? — Ну да, да, она очень ответственный человек, даже не знаю, что вам сказать, хотя, возможно... «Вы задели ее чувство или что-то в этом роде?» «Что? Задел ее чувство? Она же с запада, а там народ обидчивый». «Обидчивый? Вот ей придется избавиться от этой хрени, если она хочет на меня работать. Мне понравились записи, но я не желаю иметь дело ни с какими фифочками». «Вам понравились записи?» — переспросил Сэнди. Уолли пожал плечами. «Потенциал у нее, похоже, есть, коли она... Не будет устраивать тут истерики? Нет-нет, уверяю вас, не будет. Не знаю, насколько она умна. Она может оказаться такой же тупоголовой дурой, как все прочие. Но вид у нее как раз такой, как нам нужен. Пышет здоровьем, мордашка сочная, как у фермерской дочки. И вместе. Та, да, стиль. Так что, вероятно, можно ее попробовать. Сэнди спешно переключил скорость. Вот... «В этом вы абсолютно правы, Айра. Потому что я и привез ее вам, пока кто другой не перехватил. У нее же не только красота, но и большой опыт. Шесть местных телекомпаний, а в Ричмонде она была самой популярной ведущей. Да будет она хоть мисс Америка, и мне плевать. Здесь она начинает с самого низа. Это она понимает. Да, да, разумеется, понимает. Ее ждет много тяжелой работы». Мы дадим ей пятьдесят тысяч в год, причем в контракте будет договорка об обстоятельствах, освобождающих, ежели что, от ответственности через тринадцать недель, освобождающих нас, а не ее». Сэнди подхватил «Прекрасно, прекрасно. И поверьте мне, что она работы не боится. Она брала великолепное интервью. Ладно, завязывай с рекламой». Сэнди поспешил ретироваться, пока олис не передумал. «И скажи». «Этой своей принцессе на горошине, если она выкроет минутку в своем плотном графике, пусть тащит сюда свою задницу завтра утром». Когда агент ушел, Олис при себе рассмеялся. Он принял решение взять Дэну еще неделю назад, просмотрев записи. Они всему голова, но ему нравилось наблюдать, как люди пугаются». Но это не испугалось, швырнула ему в ответ, прямо в лицо. Не то что прочие с влажными ладонями, которые целый день на цыпочках прокрадываются к нему в кабинет и на цыпочках его покидают. Возможно, эта девчонка как раз то, что он ищет, если у нее хватит ума делать то, что велят. Сэнди помчался на работу и оттуда позвонил Дэнни в гостиницу. — Это Сэнди. Дэнна, ты сидишь? — Дэна принялась извиняться. «Сэнди, прости, я знаю, что это было ужасно глупо, но что сказать? Я не хотела подставлять тебя. Дэна, я знаю, как ты расстроен, знаю. Я тоже, честное слово, но я лучше буду официанткой в забегаловке, чем позволю обращаться с собой так, будто я ничтожество». «Дэна, послуй может, моя мать и не богата, но она растила меня не для того, чтобы какой-то жирный мутант оскорблял меня». Что он о себе возомнил? Дэна, ты закончила? Да. Тебя взяли? Ага, как же взяли, ври больше. Единственное, о чем я жалею, так это, что постеснялась сказать, куда нужно засунуть свои. Дэна, да послушай же, я не шучу. Ему понравились твои записи, тебя взяли на работу. Поначалу он дает тебе очень небольшую зарплату, но ну, и значит, тебя взяли. Я вот что тебе скажу. Я не стану работать с этим человеком ни за какие миллионы. Как он вообще попал на телевидение? Ладно, Дэн, но он мерзкий, отвратный, свин, просто не принимай это на свой счет. Поверь, он со всеми обращается, как с грязью. Важно, что работу ты получила?» Повисло молчание. «Ты серьезно?» «Да». «Он хочет, чтобы ты завтра пришла на собеседование». «Ты шутишь?» «Да нет же». — Говорю, ему понравились свои записи. Он считает, что в тебе что-то есть. — Правда? — Да. Без шуток — без. — Ага. Она снова помолчала. — Сколько они собираются сплатить? — Говорю, для начала не слишком много, но сколько? — Пятьдесят тысяч. — Не знаю, Сэнди, я должна подумать, я перезвоню. Сэнди сидел с телефонной трубкой в руке и не верил своим ушам. Он положил трубку и сказал в потолок. «Это лучшее предложение в Нью-Йорке?» «Она еще думает».